Вы узнаете из следующей главы. Глава сотая. Ханьские войска громят Цао Джене. Джогалян позорит Сыма И. Итак, вейские войска отступили, но Джогалян не стал их преследовать, опасаясь засады, и приказал Вэйяню, Джанни, Ду Цюну и Чэньши занять долину Дзигу, а Мадаю, Ванпину и Джан-И пройти через долину сигу и соединиться с ним у Цишанских гор. сыма и разгадал замысел Джугеляна и разделил с Сао-Дженем войско. Сао-Джень расположился у долины сигу западнее Цишаня, а Сыма-И у долины Дзигу восточнее Цишаня. Прежде всего, Сыма-И позаботился о том, чтобы устроить засаду в горах. Остальное войско расположилось в лагере на дороге. Сыма-И знал, что Джугэлян непременно на них нападет, и пытался убедить в этом Цао-Джене. Но Цао-Джен не верил, вел себя беспечно и даже разрешил воинам отдыхать. Прошло семь дней и вдруг Цао-Дженю доложили, что из долины вышел небольшой отряд шустских войск. Цао-Джень приказал своему помощнику Цинь-Ляну преградить ему путь. Цинь-Лян повел войско к долине, но враг при его появлении отступил. Цинь-Лян продвинулся еще на пять-шесть ли, никого не увидел и остановился, не зная, что делать дальше. Затем он велел своим воинам спешиться и отдохнуть. Но тут примчались дозорные с донесением, что шустские войска устроили засаду. Цинлян лян поскакал вперед, на ходу приказывая воинам приготовиться к бою. В долине вздымались клубы пыли, со всех сторон неслись крики. В лоб вейцам ударили «У-бань» и «У-и». С тыла напали Гуань-син и Ляо-хуа. Справа и слева высились горные кручи, бежать было некуда. Больше половины вейских воинов сложили оружие. Джугэлян распорядился отправить всех пленных в свой тыловой отряд, предварительно отобрав у них латы, оружие и одежду. Все это понадобилось ему для того, чтобы переодеть и перевооружить Пять тысяч воинов. Затем он приказал Гуаньсину, Ляохуа, Уи и, и Убаню под видом вейцев пробраться в лагерь Цао-Джене и захватить его. Перед этим Джугэлян послал туда переодетого гонца сообщить, будто бы от имени цинляна что шусское войско, которое повстречалось ему на пути, разбито. Цао Цзэн возликовал, но тут от Сыма И прибыл доверенный вестью, что враг перебил тысячи вейских воинов, и поэтому он, Сыма И, просит тщательно подготовиться к возможному нападению противника. Вблизи моего лагеря нет ни одного шуского воина, сказал Цао Цзэн и отпустил гонца. Вдруг Цао Цзэню доложили, что в лагерь Возвращается цин лян с войском. Цао-Джэнь направился к воротам лагеря и тут узнал, что впереди вспыхнули два огня. Цао-Джэнь бросился к своему шатру, но, оглянувшись, увидел, как Гуань-Син, Ляо-Хуа, Убань и Уи со знаменами шуцких войск подошли к лагерю. С тыла на лагерь напали отряды Мадая и Иван Пина, затем подоспели Джан И и Ма -Джун. Преследуемый шускими воинами, Цао Джейн под охраной своих военачальников бежал в восточном направлении и по пути встретил отряд во главе с Сыма И. «Джугэлян занял Цышань», — сказал Сыма И. «Нам здесь долго не продержаться. Отойдем на северный берег реки Вэйшуй» и расположимся там лагерем». «Вы предвидели, что я понесу поражение?» спросил Цао Джень. «Да», — ответил Сыма И. «Когда мой гонец возвратился от вас и передал, что вблизи вашего лагеря нет ни единого шустского воина,